Приложение Б. Альтернативные объяснения ОСП. За годы исследования ОСП было предложено множество альтернативных гипотез, объясняющих видение по смерти. Так как многие исследователи уже подробно их описали, я поделюсь только теми, которые изучал доктор Пим Ван Ломель, и поделюсь с вами его выводами. Доктор Ван Ломель рассматривает следующие возможные объяснения ОСП: кислородное голодание, избыток углекислого газа, химические реакции мозга, психоделические вещества: ЛСД, псилоцибин, мескалин и так далее. Электрическая активность мозга, эпилептические припадки и стимуляция мозга электродами. Страх смерти. Деперсонализация. Диссоциация, фантазия и воображение, обман, воспоминания о рождении, галлюцинации, сны, влияние лекарств. Всесторонне изучив плюсы и минусы каждой гипотезы, доктор Ван Ломель пришел к выводу, что околосмертный опыт – это особое состояние сознания, которое наступает в преддверии или в процессе физической, психологической или эмоциональной смерти. Демографические, психологические и физиологические факторы не объясняют, почему люди испытывают или не испытывают этот опыт. Для разных элементов ОСП были предложены разные объяснения, но, как утверждает доктор Ван Ломель, хотя разнообразные психологические и физиологические факторы могут играть определённую роль, ни один из них не в состоянии убедительно объяснить феномен. Упомянутые ранее теории Об ОСП не объясняют обостренное восприятие с ясным мышлением и эмоциями, воспоминания из детства, видение будущего и восприятие происходящего с позиции снаружи тела и над ним. Эти теории также не объясняют, почему происходящее во время ОСП ощущается более реальным и ярким, чем обычная жизнь. Наука не может предложить объяснение, каким образом обостренное восприятие происходит. Знание и другие элементы ОСП вообще возможны при том, что мозг не функционирует. Как отмечает доктор Ван Ломель, похоже, существует обратная связь между ясностью сознания и отключением функций мозга. Необъяснимо и то, по какой причине люди из разных культур и разных общественных слоёв сообщают о схожих видениях, и то, почему у некоторых людей есть ОСП, а у других нет. Хотя они тоже находились без сознания после угрожающей жизни ситуации, было установлено, что в ходе направленных экспериментов невозможно полностью повторить ОСП. В основном потому, что после использования медикаментов или стимуляции мозга подопытные не сообщают об обычных признаках ОСП, а также потому, что за подобными опытами никогда не происходит личностных изменений или значимых перемен в жизни. Джон Берг. Что ждёт нас на небесах? Читал Юрий Белик.